Глава сорок Неужели я нашла ее Осмотревшись, я поняла, что обыскать трехэтажное здание одной будет катастрофически тяжело, но мне необходимо было это сделать. Поэтому, приподняв подол платья, я сделала шаг на лестницу. «Элиса, стой!» Услышала я голос Тата и повернулась. «Ты знаешь, куда надо идти?» Облокотился оперила перила лестницы и посмотрела мне в глаза. «Нет, но это не важно. Разберусь как-нибудь». Я посмотрела наверх и увидела, что лестница вела на балкон, с которого открывался вид на большую гостиную, где я сейчас и стояла. «Ты со мной?» «Конечно. Куда я без тебя?» «Стойте, глупцы!» — рявкнул Йен, и я закатила глаза. «Вы никогда не найдете здесь того, что ищете, без меня!» «Значит, помогите нам!» Я повернулась и окинула его уничижительным взглядом. «Если вы не будете мешать мне и моим людям, мы быстрее найдем вашу дочь». «Если, — повторяю, — она находится здесь, что очень сомнительно, судя по документам». «Мы не будем вам мешать», — ответила я спокойно, понимая, что ругаться с управляющим не имеет смысла. «Хорошо, ждите здесь», — сказал Йен и вышел из гостиной. Пока его не было, я решилась осмотреться. «Бертран, сколько ты заплатил за этот приют?» — спросила я, касаясь дорогой мебели, окружавшей меня, похоже, сделанной на заказ. Ступая по мягкому ковру, я ощущала, что его делали вручную в какой-нибудь бедной стране. На стенах висели портреты и пейзажи в золочёных рамах. Светильники по всему периметру гостиной тоже представляли собой произведения искусства. Еще здесь был большой мраморный камин, вокруг которого стояли кресла, обитые бордовой тканью. «Зачем тебе эта информация, Элиса?» Тата присел на одно из кресел и взял с трёхногого стола газету. Просто этот дом, он не похож на обычный детский приют. Скорее, на шикарное поместье. Так и есть. Эта усадьба принадлежала одному богатому вельможе. Уже не богатому. Он жутко проигрался и потерял все, что имел. Когда он обратился ко мне за помощью, было уже поздно. Я выкупил за гроши у него это поместье и заплатил его долг. Через несколько недель вельможа покончил с жизнью. О, какой кошмар! Я зажала ладонями рот, не в силах поверить в сказанное. Всякое бывает. Он был моим дальним родственником, и я помог ему только из-за общей крови. Когда я узнал, что это детский приют, готов был задушить своего родственничка, благо он был уже мертв. Он передал мне поместье вместе с детьми и персоналом. Это был мой первый приют. А потом все как-то само завертелось, и я стал открывать такие дома по всему королевству. Не понимаю, разве это прибыльно? Не верю, что ты это делаешь из чисто гуманных целей. Вот те раз. «Из твоих уст это звучит как оскорбление. Моя жена не могла иметь детей, поэтому, когда появился приют, она очень обрадовалась и начала в нем работать. И, если честно, такие приюты приносят мне деньги». «Как это?» «Если ты заметила, то здесь достаточно цивильно. Все сделано для того, чтобы богатые родители, которые не могут иметь детей или потеряли своих, приходили сюда за ребенком». «Ты продаешь детей?» Возмутилась я. «Успокойся, Элиса, слишком много эмоций». Это не так. Богатые люди жертвуют хорошие средства на развитие таких домов. Если бы не их деньги, бездомные дети так и жили бы на улице. А в моих приютах они обретают семью, образование и в дальнейшем работу. Но бездомных детей больше, чем моих домов, поэтому я не могу взять всех. А благодаря обеспеченным гражданам я могу строить больше и, соответственно, принимать в нашу дружную семью больше нуждающихся детей. Сколько у тебя таких приютов в королевстве? Много. Если ты переживаешь, что твоя дочь может быть там, то спешу тебя уверить, что это не так. Откуда ты знаешь? Я многим написал, и мне уже пришел ответ. Но ну и к тому же я думаю, что наш главный злодей, который украл твою дочь, спрятал ее в столице. Она где-то рядом, потому что ему постоянно нужен доступ к твоей дочери. Зачем? охнула я и почувствовала, как мое сердце ёкнуло. Я пока не знаю, но Моргервир такого же мнения. Скоро мы все узнаем. «А вот и я», — громко произнес Йен и вошел в гостиную. Вместе с ним вошло две женщины примерно одного возраста. На вид им было около сорока лет. Одеты они были одинаково, в униформу приюта. темное платье и белая кофта сверху. «И со мной мои помощницы, воспитательницы». «Здравствуйте». Я протянула руку каждой из женщин, и они сделали передо мной неглубокий реверанс. Каждая из них ведет группу и может рассказать о любом ребенке, который находится на ее попечении. Но сейчас нас интересуют совсем крохи от нуля до трех лет. Таких у нас немного, всего двадцать детей. Мисс Олив, мисс Кроу, пожалуйста, проводите мисс Элису Ирлайн на второй этаж и покажите комнаты, где живут наши крохи. Пойдемте за нами, сказала одна из женщин, и я, посмотрев на мужчин, пошла следом за воспитательницами. С тобой сходите, Лиса. Услышала я голос Тата. «Не надо. Если моя дочь там, я узнаю ее». Я вздохнула и сжала кулаки так сильно, что ногти больно впились в ладони. Поднялись по лестницам мы быстро, и блуждали по коридорам недолго. Где-то были открыты двери, и я слышала гул детских голосов. «А наверху что?» — спросила я одну из воспитательниц. «На третьем этаже уже взрослые дети, от десяти до шестнадцати лет». Сейчас у них занятия, потом перерыв на обед, прогулка по саду и свободное время. Затем практические занятия, ужин и отдых. Похоже на приходскую школу. Да, только здесь дети живут с момента, как попадают, и до момента ухода в семью. Но у детей нет мамы и папы, настоящих родителей, только приемные, если повезет. Мисс Ирлайн, не всем в жизни везет родиться в семье с мамой и папой, но то, что дают приюты господина тата, уже неплохо. «Попасть сюда — это как выиграть в лотерею!» «Я понимаю!» — кивнула я, и вдруг резко остановилась перед дверью, которую передо мной открыли. «Заходите, здесь живут малыши. Две смежные комнаты, где они спят и играют. Сейчас у них тихий час, и вы можете посмотреть. Возможно, узнаете среди них свою дочь». Я снова кивнула, понимая, что не могу ничего ответить. Все слова застряли внутри, а язык прилип к небу. Я шумно и часто дышала, проходя мимо детей, которые тихо спали и сладко сопели, как ангелочки. Узнаете кого-нибудь?» – услышала я спокойно голос воспитательницы. «Нет. Все дети были милые и очень красивые. Я почти дошла до конца комнаты, пока не увидела светлую девочку примерно возраста Виви. Резко остановившись, присела рядом с кроваткой и погладила пухленькую щечку ребенка, Взяла ее за маленькие пальчики и легонько сжала». Слеза покатилась по моей щеке, и я всхлипнула. Мое сердце билось так часто, и я была готова поклясться чем угодно, что передо мной была моя дочь. Неужели я нашла ее? Неужели это была моя маленькая Виви?